И в тот самый момент, когда Утай резко опустила руку, Дайн, вопреки ожиданиям Харуюки, резко пошёл на сближение. Если Красный Аватар пытается навязать ближний бой Аватару Металлическому, среди которых преобладают мастера контактного боя, то он либо очень уверен в своих борцовских навыках, либо попросту недооценивает противника. Зато мгновение, пока эта мысль проносилась на задворках его сознания, Харуюки инстинктивно встал в стойку. Система распознала начавшуюся стычку, и шкала дайна в правом верхнем углу автоматически увеличилась. А рядом с именем появился уровень, 6 как и у Харуюки. Раз так, то проигрывать тем более нельзя. Однако первая атака противника оказалась совсем не тем, чего ожидал Харуюки. «Take this! прокричал тот с расстояния, Откуда его кулаки не могли достать Сильверкроу? Растопырил пальц на правой руке и выбросил вперёд раскрытую ладонь. Из сопла в самом её центре повалил коричневый туман. Не в силах увернуться, Харуюки принял залп лицом. Тот лишил его зрения и вместе с этим мгновенно забил его нос едким запахом. В соответствии с правилами игры, аватарам не требовался кислород что позволяло им сражаться и под водой, и в космосе, но истинное тело, сокрытое под броней Аватара, всё же вдыхало и выдыхало. Это дыхание можно было нарушить запахом или ударной волной, и при этом Аватар рефлекторно замирал на месте, пусть и ненадолго. Оправившись от секундного оглушения, Харуюки попытался было отпрыгнуть назад, на ходу протирая серебристый визор левой рукой Но Дайн успел подбежать к нему вплотную. «Смэш!» На манер американского борца прокричал он, врезав левой ногой по правому боку Харуюки. От последовавшего дугового удара правой рукой сверху вниз Харуюки кое-как удалось увернуться. Не останавливаясь, он прыгнул вперёд и вправо, после чего несколько раз кувыркнулся, отрываясь от противника. На развороте он проверил, не оставил ли коричневый туман каких-либо негативных эффектов. на здоровье аватара не убывало, а ощущения работали как положено. Вражеский пинок не лишил его даже 5% здоровья. Хароюки задумался над тем, что же за коричневую жидкость распылил Дайн. Но ответ на вопрос получил весьма неожиданным образом. Если в начале битвы всё туловище Дайна выглядело тёмно-коричневым, то сейчас стало серым и полупрозрачным возле плеч. Внутри виднелось маленькое истинное тело аватара. По границе между серым и коричневым от каждого движения аватара пробегали волны. Коричневая жидкость? Получается, его полупрозрачное цилиндрическое туловище наполняло коричневая жидкость. И когда он только что испустил её часть через сопло на руке, запас немного уменьшился. А-а! Лишь сейчас к Хоруюки пришёл ответ на вопрос о том, что именно ему напомнили голова и туловище Аедаина. Традиционное средство для полоскания рта, всегда хранившееся в домашней аптечке. Коресткий запах, который Хоруюки ощутил, когда случайно вылил на себя пузырёк, в точности совпадал с запахом тумана. Так у тебя аватар в форме Исот. Стоп! Громко воскликнул Дайн, скидывая левую руку. И Харуюки испуганно закрыл рот. Король-дезинфектор выставил указательный палец и назидательно покачал им. Это торговая марка. Ее название произносить нельзя. Можешь называть действующее вещество того самого средства. Повидон йод. Повидон йод? Или, если произносить на английский манер, Повидон аюдайн. А... Так выходит Хароюки смерило взглядом голову Дайна, как две капли воды похожую на крышку от пузырька, и воскликнул: "А йодаин означает йод? Yes. А стерилайзер тогда? Ладно, сделаю тебе одолжение. Стерилайзер это то же, что и стерилайзер, то есть стерилизатор. Другими словами". Дайн выбрал позу покруче и объявил столь же горделивым голосом. «Имя мне Аюдаин Стерлайзер, что означает «Йодный стерилизатор». И именно я шоп тебя, сильнейший дезинфектор ускоренного мира!» «Может, и шоп меня, но...» Харуюки в очередной раз впал в прострацию, но затем всё же смог кое-как заново разжечь свой упавший боевой дух. Он вовсе не цеплялся за титул короля дезинфекции. Но Дайн хотел самой битвы, а не её результата. А значит, ради чего бы не сражался Харуюки, он обязан был выложиться на все сто процентов. Раз уж принял вызов, как представитель Наганебилос. А может я и признателен из... по Поведон Йоду за заботу о полости моего рта. Но как обладатель серебряного цветового имени... «Не собираюсь уступать по антибактериальным свойствам, поэтому с сегодняшнего дня я присваиваю титул короля дезинфекции!» Хотя он пытался спровоцировать противника первыми же пришедшими в голову неуклюжими словами, Айадайн прекрасно понял их смысл. Глаза, похожие на горизонтальные щели в голове крышки, вспыхнули жёлтым, а коричневая жидкость внутри тела бултыхнулась. «Вэлл well сэт! Думаю, теперь мы сможем сразиться всерьёз. Но у нас потом совещание, так что я разберусь с тобой за пять минут! А я за три!» Откликнул Сахаро Юки, и на этот раз кинулся вперёд сам. Вероятно, основная тактика Дайна состояла в том, чтобы ослеплять противника, затем бить в ближнем бою. От его жидкого спрея крайне тяжело увернуться или защититься. Но поскольку урона он не наносил, достаточно было просто вытерпеть этот запах. К тому же, раз от каждого залпа объём жидкости в теле уменьшался, противник не смог бы прыскать вечно. Дезинфицируя! прокричал Дайн, больше не пытаясь блистать английскими фразами. И спустил её одной струю из левой руки. Хароёки побежал прямо на облако заранее задержав дыхание и прикрыв визор левой рукой. Ха! Пинок левой ногой на среднем уровне, проведённый в отместку за недавнюю атаку Дайна, угодил точно в цель. Конечно же, противник не струхнул и попытался в ответ ударить правым кулаком, но в этот раз Харуюки сохранил зрение и без труда поставил блок левой рукой. Дайн без промедления выпустил йод из правой руки. Но Харуюки прокрутился на месте, чтобы спрей попал на спину, после чего продолжил манёвр поворотом туловища и ударом кулака назад. Кулак прошёл в паретирку к голове крышки, и хотя она, конечно же, не открутилась и не отвалилась, лёгкий аватар противника выгнулся от полученного импульса. «Вот мой шанс!» Харуюки тут же кинулся к противнику, собираясь на одном дыхании провести серию атак которая принесёт победу. Вся ещё не выпрямившийся Дайн кое-как сумел выбросить вперёд ногу, но Хароюки не боялся пинка, не подкреплённого весом аватара. Он мгновенно решил, что сейчас отмахнётся от ноги левой рукой, а затем приблизится вплотную и Но тут со стороны его левой руки раздался неприятный хруст. Сначала Харуюки подумал, что умудрился блестящей защитой отломить Дайну правую ногу. Но он ошибся. Корепкая металлическая броня на его собственном левом предплечье потрескалась и прогнулась. Более того, её серебро померкло и помутнело, точно проржавев. "Что за?" изумился Хороюки, а затем вновь кувыркнулся, отрываясь от противника, поднявшись на ноги. Он в спешке оглядел своё тело и заметил, что проржавела не только левая рука. Выцвели и плечи, и грудь, и всё, чего коснулось дезинфицирующее облако Дайна. «Я ржавею? Но почему?» «Ну ещё бы! Тебе ведь мой спрей вон как обработал!» Хладнокровно ответил Дайн на ошарашенный возглас Харуюки. «Но ты ведь сказал, что это просто средство для полоскания рта!» Оно и есть, только чуть погуще. Дайн ухмыльнулся и продолжил. Ты, Сильвер как я вижу, пока что только в средней школе. С чего ты взял? Потому что тебя в школе про йод явно еще не рассказывали. Так что запоминай. Йод, он же главный компонент дезинфицирующих растворов, хорошо разъедает практически любой металл. Он способен растворить не только железо и серебро, но и титан с золотом. Ох! Невольно выдохнул Хруюки. Действительно, в школе они этого ещё не проходили. Да и если проходили бы, он не смог бы правильно отреагировать, впервые столкнувшись с этой способностью. Выходило, что Спрей Дайна не просто вонючая ослепляющая завеса, но и устрашающий разрушитель металлических аватаров. Почернявшие участки брони уже практически не годились ни для атаки, ни для защиты. Теперь ему придется тщательно уворачиваться от спрея и ударов врага, а урон наносить лишь уцелевшим правым кулаком и ногами. Но удастся ли провернуть такое в битве против аватара шестого уровня? Харуюки невольно коснулся левого бедра, но опомнился и отдернул руку. Нет, им он пока как следует не овладел. Харуюки пока еще мог сражаться, не полагаясь на незрелые навыки. Даже против злейшего врага любого металлического аватара. В своё время Харуюки, оказавшись в такой ситуации, пусть и ненадолго, наверняка впал бы в уныние, решив, что ему не повезло с противником и что придётся смириться с возможным поражением. Но теперь, благодаря терпеливым наставлениям Черноснежки и Элементам, поддержки в трудные минуты со стороны Такому и Чиюри Дружбе с Ника, Рин и многими другими, а также тем достойным противником, которых он встречал в бесчисленных битвах, в пессимистичном прежде характере Харуюки появилась драгоценная новая крупица. Пускай маленькая, пускай временами почти выпадающая из его поля зрения, но она продолжала светить в глубине его души самоцветом под названием «Отвага». Отвага не бояться показываться перед другими, каким бы слабым, бестолковым, уродливым и никчемным он ни был. Да, проиграть можно, но позволить себе проиграть он мог лишь после того, как выжил бы из себя весь дух, все знания, все отчаянные усилия до самой последней капли.